10. Хорошие люди или новое человечество? Да, то, что он сказал, он говорил всерьез. Те, кто отдаст себя в его руки, станут такими же совершенными, как он сам, совершенными в любви, мудрости, радости, красоте И Эта перемена не завершится в нашей земной жизни, потому что смерть – важная часть лечения. Как глубоко затронет оно каждого христианина, при его земной жизни знать никому не дано. Я думаю, сейчас самое пора рассмотреть то, о чем часто спрашивают. Если христианство право, то почему христиане в массе своей не лучше, чем нехристиане? Вопрос этот, с одной стороны, совершенно правомочен, с другой неоправдан Обоснованность его вот в чем. Если обращение в христианство никак не проявляется в поведении человека, если он остается таким же высокомерным или завистливым, или тщеславным, каким был прежде, то мы должны, я думаю, усомниться в искренности его обращения. Всякий раз, когда обращенный полагает, что чего-то достиг, Он именно так может проверить себя. Прекрасные чувства, большая проницательность, возросший интерес к религии не значат ничего, если поведение наше не меняется в лучшую сторону, как ничего не значит то, что больной чувствует себя лучше, если температура по-прежнему повышается. В этом смысле мир совершенно прав, когда судит христианство по результатам. Христос говорил нам, чтобы именно так мы и судили. Дерево познается по плодам. Чтобы узнать, хорош ли пудинг, надо его съесть. Когда мы, христиане, ведем себя недостойно, или когда из наших попыток вести себя так, как надо, ничего не получается, мы внушаем людям недоверие к христианству. На плакатах военного времени мы читаем «Легкомысленная болтовня может привести нас Гибели. Переиначив эти слова, скажу, что легкомысленный образ жизни может привести к злоречивым толкам, и мы сами даем повод для толков, ставя под сомнение истинность христианства. Но, с другой стороны, окружающий нас мир бывает довольно нелогичным в своих требованиях к христианству. Порой людям недостаточно, чтобы жизнь человека, ставшего христианином, изменилась к лучшему. Они пытаются, прежде чем сами придут к вере, четко разделить весь мир на два лагеря христиан и нехристиан. При этом они ожидают, что все люди из первого лагеря в любой данный момент должны быть, безусловно, лучше, чем люди из второго. Это неосновательно и по нескольким причинам. Причина первая.